А затем, проехав 7 дней по великолепным и дичью лесам, прибыли в провинцию Керман. Здесь, в горах, родокопы добывают бирюзу и железо. Славится эта страна производством конской сброи и оружия и воспитанием охотничьих соколов. Покинув город Керман, Марко Поло и его спутники через 9 дней приехали в город Канадии,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 Из Армоза Марко Поло, поднимаясь к северо-востоку, отправился опасной дорогой через бесплодную пустыню, в которой попадается лишь горькая стоячая вода, и спустя дней достиг города Кабинана, Кухбенан. Продолжение путешествие, Марко Поло встретил в горах ассасинов, мусульман, сектантов, во главе которых стоял старшина, называемый «горным старцем». ассосины отличались религиозным фанатизмом и страшной жестокостью по отношению к иностранцам, но Марко Поло и его спутникам удалось благополучно миновать владения горного старца. Дальше путь Марко Поло пролегал через город Сапурган, Шибарган, где дыма слаще мёда и водятся в изобилии всякие звери и дичь.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 Они происходят от столкновения миллионов песчинок, крутящихся в воздухе. Конец примечания. Через месяц путешественники пересекли эту пустыню поперёк и прибыли в провинцию Тангут, в город Шачжоу, теперь Дунхуа, построенный на западной границе Китайской империи. Более всего Марко Поло был поражен. Обычно тангутов не сжигать своих мертвецов до того дня, который назначен для погребения астрологами. Цитата. Да вот еще что. родные покойника из того же дома во все дни, пока он в доме, кормит его, приносит еду, точно как бы живому, ставят перед ящиком, где тело, и оставляет до тех пор, пока мертвец, как они думают, не наестся, конец цитаты. Выбравшись из пустыни, Пола со своими путниками направился к северо-востоку, к городу Каму, Хами, и добрался оттуда до области гим Талас На краю пустыни населены идолопоклонниками, магометанами и христианами-нестарианцами. Следует заметить, что у географов Нет единого мнения относительно местоположения этой области. Из Гингенталаса Марко Поло возвратился в Шачжоу и отправился по прежней дороге через Тангут в город Суктан, теперь Зюцюань, в окрестностях которого разводят в больших количествах ревен, и далее в город Каньпичион.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 «Идет вот от того, что много тут птиц, великий хан любит здесь жить. Живет он там в свое удовольствие, охотится с соколами да кричатами, ловит много птиц, пирует и веселится». Конец цитаты. Наконец Марко Поло, его отец и дядя, покинув Чааганнор, приехали через три дня в Чаанду, Шанду, к северу от Великой Стены, и там путешественники были приняты великим ханом Хубилаем.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 Там были собраны всякие звери и птицы, били фонтаны, повсюду стояли беседки из бамбука. В летнем дворце хан Хубилай жил по три месяца в году, июнь, июль и август. Цитата. «Чуть не забыл рассказать вам о чуде», — добавляет Марко Поло, «когда великий хан живет в своем дворце, и пойдет дождь, или туман пойдет, или погода испортится».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 привезти к тому холму. Как бы далеко ни было дерево, его привозят, и самые красивые в свете дерева тут. Холм этот великий хан приказал покрыть лазуриком, дерном, зеленым. И дерева тут зеленая, и гора зеленая, и все зеленое, и зовется возвышенность зеленым холмом. На вершине посередине дворец большой, красивый,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 приносит ему большие дары, золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни, множество дорогих белых тканей. В этот день великий хан получает, кроме всего, 100 тысяч лошадей, покрытых великолепными попонами, 5 тысяч слонов, убранных тканями и дорогими сукнами и нагруженных царской посудой, и великое множество верблюдов. В течение трех зимних месяцев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 Дворец, установленный на четырех попарно связанных слонах и обтянутый снаружи львиными шкурами, а внутри золотыми тканями. Охотники продвигаются до селения качар где уже расставлены палатки и шатры на десять тысяч человек. В роскошно убранном шатре Хубилая может поместиться одновременно тысячу всадников. Здесь он живет до весны, охотится за зверями и птицами,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 Каждый день приезжает сюда более тысячи телег шелков, из Индии сюда привозят драгоценные камни, жемчуг и всякие дорогие вещи. В Ханбалык сходятся люди за покупками со всех сторон за много сотен миль. Далее Маркаполис сообщает, что для более успешного хода торговли великий хан приказал учредить монетный двор, служащий для него неистекаемым источником доходов.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 так как ханские гонцы вместо жалования должны довольствоваться освобождением от налогов. Что же касается лошадей, то последние находятся на содержании у жителей провинции и тоже не доставляют чиновникам никаких забот. Дороги в Монгольской империи содержатся в образцовом порядке. Они обсажены высокими деревьями, которые видны на далеком расстоянии.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 Марко Поло прожил в хан Балыке довольно долго. Он очень понравился великому хану своим живым умом, смертливостью и способностью легко усваивать местные наречия. Вследствие этого Хубилай давал Марко Пола различные поручения и посылал его не только в разные области Китая, но и в индийские моря, на остров Цейлон, на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 Много сведений ценных и в этнографическом, и в географическом отношениях. К описанию этих путешествий Марка Пола мы теперь и перейдем. Конец первого раздела. Второй раздел. Река Хуанхэ. Таянфу. Тайюань. Тибет, Каражан, июнь нань зар Зар-Дан-Дан, Баушань, Нян, нян ни Паламан, Кун-Гуни, Приморские города, Саинфу. Ян Фэн, князь Ханчжоу, Ху фу, Ги Фуцян, за Великий Хан дал Марко Пола поручение и отправил его гонцом на Запад. Прежде всего он описывает переправу через большую реку Поли Сан Динь Он переехал её по прекрасному каменному мосту с двадцатью четырьмя арками, имеющими триста шагов в длину. В целом свете, говорит Марко Поло, нет такого хорошего моста. Проехав 30 дней, путешественник вступил в большой и красивый город Жи-и, джо где выделивают шелковые золотые ткани и с большим искусством обрабатывают сандаловое дерево. Продвигаясь дальше на запад, Марко Поло через 10 дней достиг области Тайян-фу, Тай-юань, виноградниками и тутовыми деревьями. Цитата. «Тутовых деревьев по всей стране много. Это те девачки листья едят шелковичные черви». Конец цитаты сообщает он в своей книге, забывая всякий раз упоминать о производстве шелковых тканей водах, через которые ему ходилось проезжать. И вот, наконец, проехав через весь китай путешественник добрался до Тибета. Это гористая страна, изрезанная долинами. По словам Марка Пола, там водятся в большом количестве львы, медведи и другие хищные животные, от которых путешественникам было бы трудно защищаться,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 Страна. Конец цитаты. Покинув Тибет, Марко Поло направился в область Гаенды Чунци и оттуда, переправившись через большую реку Цзиньшан, по-видимому, цы достиг Каражана, ныне провинция Геннянь. Поло говорит, что жители этой страны.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 которые прыгают, танцуют и играют на инструментах около больного, пока тот не умрет или не выстрелит. Из провинции золотозубых людей Марко Поло, следуя по большой дороге, служащей торговым трактом между Индией и Индо-Китаем, проехал область Баошань в провинции Юньнань, и после 15-дневного путешествия верхом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 считается красивейшим из смертных. Угняя Камбигу Марко Поло во время этого путешествия не заходил. Отсюда он поднялся к Северо-Востоку и через 15 дней пути приехал в провинцию Таламан на границе нынешних провинций Юньнань и Гуйчжоу. Там он нашел красивых людей со смуглым цветом кожи.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 И женщин. Делает царь и вот еще что. Случилось ему ехать по дороге и завидеть домишка между двух высоких и красивых домов. Тотчас же спрашивал он, почему домишка такой незрачный. Отвечали ему, что маленький домик бедного человека и не может тот построить нового дома. Приказывал тут же царь, чтобы перестроили домишка.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 Ци Гуи, и, наконец, Ян В городе Ян Марко Поло на протяжении трех лет был губернатором. Народ тут торговый и промышленный, говорит он, работает с для конных воинов. Скажу вам по правде, много воинов в этом городе и кругом. Однако Марко Поло и в этот период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 Станет машины бросать камни, тут он издастся, конец цитаты. А были построены метательные машины, баллисты, разгромившие город градом камней, из которых многие достигали трехсот фунтов. Из всех городов Южного Китая наибольшее впечатление произвел на марка Пола. Величественный город Кинсай, Ханчжоу. Он имеет шесть львей в окружности, расположен на судоходной реке Цаинтангян, образующей бесчисленные рукава и разветвления. Примечание. Лье Устаревшая французская мера длины равная 4,5 километрам. Конец примечания. По словам Марка Пола, 12 тысяч каменных мостов в нем, а под сводами каждого моста или большей части мостов сюда могут проходить, и под сводами их сюда поменьше. Не удивляйтесь, что мостов тут много. Город, скажу вам, здесь в воде и кругом вода. Нужно тут много мостов, чтобы всюду пройти.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 цитата двадцать там больших и совсем одинаковых залов, а велики они так, что десять тысяч человек могут тут пообедать за одним столом и всеми роскошно убраны золотом. во дворце, скажем, тысячи красивых и просторных покоев, есть где и поспать и поесть. конец цитаты. дворец окружён прекрасными озерами, садами, фонтанами. великий хан извлекает из области манзи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 Суматра, Целун, берег, Малабарский берег, Аманский залив, остров Скотра, Сокотра, Мадагаскар, Занзибар и Африканский берег, Абиссиния, Адамский залив, Армус, возвращение в Венецию, празднество в Доме Пола, Марко Пола, Плен геноэстов, смерть Марко Пола.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 Японии и уже зародилась было одной крепостью, защитники которой были все перебиты. Как вдруг налетела страшная буря и разбило монгольские корабли. Многие из них вытонули, а уцелевшие вернулись ни с чем. Рассказывая об этой экспедиции, Марко Поло сообщает попутно то, что ему было известно об обычаях и нравах японцев.